Глава двенадцатая. Это может случиться. Смотрю на ардену разинув рот от удивления. Убеждаюсь, что не ошибся в ней. Эта малышка умеет действовать решительно. «Ты права», — выдержав паузу, говорю я. «Похищение Бадди — единственный шанс получить хоть какие-то деньги. Но что будем делать, когда он будет в наших руках? Здесь же не Чикаго, детка, а голландский Дельвзейл». «Спасибо за напоминание», — усмехается она. «Я вот и пытаюсь что-то придумать». «Надо учесть еще одно обстоятельство. Допустим, все прошло гладко, мы схватили Бадди и спрятали. Глойдес и его шайка разозлятся. Он вмиг перестанет любезничать с тобой». «Согласна. Но без Бадди им эти пару миллионов долларов никак не получить. Злись не злись, а Глойдесу придется искать выход. Им не заплатят ни цента, пока груз не окажется в Германии», а капитаны не снимутся с якоря, пока не получат распоряжение непосредственно от Бадди. Ардена снова задумывается, потом улыбается. «А знаешь, все может оказаться не таким уж и трудным. Если мы схватим Бадди и спрячем в надежном месте, Глойдосу по неволе придется отвалить нам некую сумму наличными. Получим деньги, позвоним и скажем, где его искать». «Ты права, это вполне нам по зубам. Только действовать надо осторожно. Сначала узнать, где находится Бадди». В одном, я уверена, держит его где-то неподалеку. Улыбка Ордена лукавая и чуть насмешливая. «Завтра я иду с Глойдосом на ланч», — говорит она. «Попробую его немного охмурить. Он настолько уверен в успехе авантюры, что может выболтать нечто важное для нас. Ты где остановился?» «Я называю свое пристанище. Гостевой дом фальканер «Тогда сделаем так. Ты возвращаешься к себе и сидишь там, пока не дам знать». Не вздумай светиться на улицах. Если завтра мне повезет с Глойдосом, и я узнаю, где Бадди, то во второй половине дня отправлю тебе письмо, поскольку нам придется сильно шустрить. Парня надо похищать как можно быстрее. Целиком с тобой согласен. Значит, договорились. Ты ждешь у себя и носа не высовываешь, пока не получишь мой сигнал. Тогда будем прощаться до завтра, говорю я и поднимаюсь со стула. Потрясающая ты дамочка, однако. Вилли Лотс знал, кого выбирать. Ордена смотрит на меня, и я вдруг замечаю, что глаза у нее не синие, а фиолетовые. «Чарли, к чему нам беспокоится Олодзе?» Тихо, с придыханием, спрашивает она. «В моей жизни он прошлая глава. А вот ты, насколько я вижу, не лишен обаяния», добавляет с наигранной застенчивостью. Я улыбаюсь. Успехов тебе в завтрашнем охмурении. Я тоже могу сказать о некоторых дамочках, что они перевернуты из страницы в книге жизни. «А вот с тобой мы могли бы начать новую главу». Ардена улыбается. «Я говорил вам, что у нее потрясающие зубы». «Давай отложим эти любовные штучки до более благоприятных времен. Сначала провернем дельца». Она наливает нам по порции. «За нас! Пусть все получится. Надеюсь, ты усвоил, надо либо сразу распроститься с перспективой что-то получить, либо идти напролом. Если кто-то из нас ошибется, плохо будет обоим». Она быстро выпивает виски и ставит пустой бокал на стол. Чарли, расклад такой. Пока действия Глойдеса и его шайки никаких подозрений у голландских властей не вызывают. Страна держит нейтралитет. И если американская фирма хочет поставить Германии военную продукцию, пожалуйста. Если мы что-то начнем и поскользнемся, дальше будет очень кисло. Кто мы для властей? Парочка американских мошенников, решивших вытрясти деньги у достопочтенных деловых людей. Если Глойдос узнает про нашу игру, мы окажемся в голландской кутузке и будем экстрадированы в Штаты». «Я все понял, сестренка». ардена протягивает мне руку, которую я крепко пожимаю. «На этом пока простимся», говорит она. «Я на тебя рассчитываю. Удачи и постарайся не промочить ноги». «Уж постараюсь», улыбаюсь ей и, подмигнув, ухожу. Возвращаюсь в отель и заваливаюсь спать. Вечер был на редкость плодотворным. Просыпаюсь в полдень. Подхожу к окну и выглядываю на улицу. День холодный и облачный, но сквозь облака пробивается неяркое солнце. Закуриваю сигарету и возвращаюсь в кровать. Смотрю в потолок и думаю об ардене Полежав еще немного, принимаю ванну, съедаю ланч и коротаю время, куря сигарету за сигаретой и попивая знаменитый голландский ликер «Адвокат». Ордена права. Днем мне показываться на улице никак нельзя. Пытаюсь представить эту малышку, сидящую с Глойдосом. Интересно, как далеко она сумеет продвинуться по части охмурения. Интуиция подсказывает, ей это дается легко. Глойдос не боится трепать языком. Он считает, что у шайки все лихо закручено, и никакая сила их не остановит. К тому же Глойдос всерьез запал на дамочку. Тоже ничего удивительного, кто же не западет на такую куколку? Ему захочется произвести на нее впечатление, показать, какие они крутые и успешные ребята. Если ардена не подвигнет его на демонстрацию полного набора фокусов, то я, голландский поставщик тюльпанов с художественными наклонностями, помаячив немного в баре, поднимаюсь в номер и сажусь писать своему вашингтонскому начальству длинный отчет о проделанной работе. Листы с отчетом засовываю в плотный конверт. Туда же вкладываю идентификационный жетон агента ФБР. Если наш с замысел рухнет и меня загребут, не хочется, чтобы голландские власти подняли международную шумиху по поводу федерала, который явился в Дельфзейл и начал совать нос куда не положено. Заклеиваю конверт и сооружаю подобие восковой печати. Этот конверт вкладываю в другой, приложив записку местному американскому консулу. Извещаю его. Если до конца недели я не дам о себе знать, конверт, заклеенный воском, нужно отослать директору ФБР. Думаю, вам понятно, что молчание в течение недели будет означать только одно – Лемми Коушен откинул копыта. Спускаюсь вниз, подзываю носильщика, даю ему нехилые чаевые и прошу немедленно отнести это в американское консульство. Сам остаюсь в вестибюле. Сижу, курю и жду. Думаю, вам понятно, что свое послание Ардена адресует Чарли Хойту, а в отеле я зарегистрирован как Вилли Лоттс. Мне лишние вопросы ни к чему». В половине четвертого, когда меня сморила благодушная скука, вижу идущего по улице мальчишку. В руке он держит конверт. Неспешно выхожу на улицу и ярдах в десяти от двери окликаю гонца. Спрашиваю, не мистеру ли Чарльзу Хойту. Он несет письмо, поскольку я и есть тот самый Чарльз Хойт. К счастью для меня мальчишка совсем наивный и даже не спорит. Он протягивает конверт и убегает. Поднимаюсь к себе, скрываю конверт и достаю довольно длинное письмо от Ордена. «Дорогой Чарли, пока наши дела обстоят как нельзя лучше», – выдержала ланч с этим чертовым Глойдосом. «Он непрошибаемо уверен, что дело в шляпе, и никто не сможет им помешать. Мне даже подначивать его не пришлось, сам заговорил. Я потом уже не знала, как остановить этот фонтан красноречия. Если что-то предпринимать, то сегодня вечером». Глойдос сообщил, что в половине второго ночи оба корабля должны сняться с якоря и плыть кустью Эмса, пока длится прилив. Для маневренности больших кораблей это важно. Единственная забота Глойдоса – лоцманы. Чтобы обогнуть остров Боркум и достичь устья Эмса, на каждом судне должно быть по лоцману. В порту их хватает, да только они не хотят сопровождать грузовые суда в немецкие порты. Боятся налетов английской авиации. Глойдосу нужны не только опытные лоцманы, но еще и не страдающие излишним любопытством. Вечером я снова с ним встречаюсь в портовой таверне Спрейдхейс. По его словам, он рассчитывает найти пару спецов, которые не станут заламывать непомерную цену и задавать слишком много вопросов. При любом раскладе к половине шестого эти люди уже должны быть на борту Мэйбери и Мэри Перинер. Через 10 минут суда покинут гавань. Как понимаешь, времени у нас немного и действовать надо быстро. Я узнала, где держат Бадди Перинера». Если идти по грунтовой дороге, что тянется мимо здания фирмы глоида Нароков и Хааль, попадешь на заболоченную низменность. Примерно через милю, невдалеке от дороги, увидишь отдельно стоящий дом. Перенер находится там. Естественно, ему до чертиков надоело томиться в плену, но со здоровьем и психикой у него все в порядке. Ровно в час ночи оба капитана, как я тебе уже говорила, они итальянцы, явятся туда за распоряжениями от Бадди. Парня предупредили следить за каждым словом, иначе с его сестрой красочно расписали, что ей грозит в случае его ошибки. Он сильно напуган. Ему также сказали, что после отдачи распоряжений он останется в дель и сможет самостоятельно ехать в Англию для встречи с сестрой. Ее точное местонахождение ему сообщат. Конечно же, это вранье, скормленное ему для успокоения. Бадди притащит на папашино судно, поскольку оставлять его одного опасно. Сам понимаешь, какой шум он может поднять. У нас есть лишь единственный способ провернуть работенку. Вот он. Тебе нужно проникнуть в тот дом между полуночью и четвертью первого. Парней, пасущих Бадди, двое. и Их тебе придется вывести из игры. Потом спешно переговорить с Бадди кое-что ему объяснить. Если слова на него не подействуют, оглуши, чтобы не сопротивлялся. Думаю, к полуночи я отделаюсь от Глойдеса. Раньше не получится. Глойдес собрался договариваться с лоцманами как можно позже, чтобы не успели кому-нибудь сболтнуть. Я взяла на прокат машину и к половине первого подъеду к дому, где и буду ждать вас с Бадди. Как только мы затолкаем парня в машину, остальное не составит труда. В порту я нашла отличное местечко, чтобы спрятать парня. «Когда окажемся там, нужно будет лишь позвонить в дом, где Бадди сейчас. Номер я узнала. Позвоним и скажем Глойдесу. Отстегнешь нам денежки, скажем, где Бадди. У него еще останется время вытащить парня оттуда, доставить на судно и отчалить. Если они попытаются запудрить нам мозги, отвезем Бадди в американское консульство, втолкнем внутрь и поднимем шум». Разыграем из себя парочку не слишком законопослушных, но честных американских граждан, которые хотят предотвратить похищение соотечественника. Думаю, в этом случае кто-нибудь дозаплатит да нам хорошие деньги. Если не правительство, то старик Перенер. Ты до позднего вечера не высовывай носа из отеля. Охранники Бадди – парни крепкие и решительные, но тебя это не должно волновать. Если понадобится хорошенько им врезать – врежь. Они ни в коем случае не должны тебе мешать. Помни, нам дорога каждая секунда. К половине первого вы с Бадди уже должны быть вне дома, чтобы мне не ждать вас в машине. Будь предельно осторожен и не допускай ни малейших промахов. Тогда, глядишь, мы вскоре хорошенько покутим в одном из местечек на Белом Пути». «Белый Путь» — старое название той части Бродвее, где сосредоточены театры и рестораны. «До встречи! Не промочи ножки!» Ардена. Трижды внимательно перечитываю ее письмо, затем рву и бросаю клочки в огонь. Закуриваю и начинаю напряженно соображать. Надеюсь, вы уже поняли, Ардена дамочка с мозгами и оказывает мне большую помощь. Ее схема пока идеально совпадает с моими планами. Когда доставим Бадди в тайник, будет несложно разобраться со всеми, поскольку я намерен бортануть Ардену, отвезти Бадди в консульство и помешать отплытию судов. так что Глойдас рано торжествует победу. По Улыбаюсь во весь род, представляю физиономию Ардена, когда она узнает, что действовала не в связке с Чарли Хойтом, а единственный раз в жизни работала на Федеральное бюро расследований в лице Лемми Коушена. Наливаю порцию и думаю о поголовной глупости всех преступников. Вечно они юлят, пытаясь подставить служителей закона, а в конечном счете подставляют самих себя. Давайте еще раз вспомним, как разворачивались события. Нароков, работавший рукооборку с шайкой Глойдаса и Зельдера, нанял Вилли Лотца, Ардену и Борга для похищения Бадди Перенера. Об истинной цели он им ничего не сказал, а когда дело было сделано, попросту кинул их, не заплатил ни цента. Борг и Вилли Лотц отправляются в Париж, причем втихаря друг от друга. Каждый рассчитывает вытрясти заработанные деньги из Нарокова, Зельдера или кого-то еще. Ардена соображает лучше обоих парней. Она едет прямо в Дельфзейл, собираясь получить свою долю здесь. Теперь она вполне готова наколоть Вилли и отдать его долю мне, поскольку Вилли отдыхает в камере парижской тюрьмы и находится вне игры про тем. Ну не прелесть ли она это Ардена? Про тем временно. Нароков пытается обмануть и собственную жену. Он вовлекает ее в эту авантюру, заставляя играть роль его сестры. На его беду Эдванна узнает подоплеку похищения и угрожает выдать Сержа мне, если он не выйдет из игры. Он отказывается. Тогда она посылает мужа к праотцам и следом отправляется сама. В общем, история Эдванны наводит меня на невеселые размышления. То же самое я очень скоро проделаю с Арденой. Я обведу дамочку вокруг пальца и все обставлю так изящно, что она даже не догадается, откуда ей прилетело. Человек, сказавший, что за преступление не платят, был на сто процентов прав. Эта мысль меня очень утешает и согревает душу. Жаль только, что преступников в этом не убедить. А во всем остальном просто золотые слова. Закуриваю, ложусь и начинаю думать о Хуанелле. Добралась ли она без приключений до Лондона и сумела ли увидеться с Хериком? И если да, знает ли он что-то о местонахождении Джеральдины? Для него эта задача не из легких. Остается лишь надеяться, что Херик принял необходимые меры и позаботился о безопасности Хуанеллы. В противном случае лондонские пособники Зельдера расправятся с нею и глазом, не моргнув. Попадались мне отпетые негодяи, и эта шайка не исключение. Но я верю в помощь Херика. Была у меня в Англии совместная работа с ним. У этого человека есть все, чтобы быть первоклассным полицейским. А вот участь Джеральдины тревожит меня всерьез. Думаю, вы догадываетесь, что похитители в любом случае не намерены ее отпускать. Зачем им свидетели? Как бы жестоко это ни звучало, я постараюсь втолковать это Бадди перинеру при встрече. Если я заставлю его поверить, что при любом исходе событий он больше не увидит свою сестру, это его утихомирит и отобьет желание со мной спорить. Сделать это будет непросто. Я не раз убеждался, как тяжело и упрямо реагируют люди на правду, слыша ее из твоих уст. Помню, была у меня работа в Чихуахуа. Помогал мексиканскому правительству в одном дельце. Там и встретил дамочку. Ядовитый огонь. Или огненный яд. Оба варианта подходят. В ней было все, что делает гремучих змей гремучими. Фигуристая, соблазнительная. Жизнерадостность просто фонтаном хлещет. Ненасытности тоже хватает. Полный женский комплект, без преувеличений. Иронизировать не стану, она и правда была чертовски хороша. Ей что-то понравилось в моем характере, и она положила на меня глаз. Стали встречаться по вечерам. Выбрали уютный уголок на ее патио, пялились друг на друга. Я рассказывал ей разные сентиментальные истории, которые дамочки обожают слушать по радио. Потом она целовала меня с такой решимостью, что ее сила вполне заставила бы танк ползти в обратную сторону. И каждый раз, когда ее чувственность достигала опасной черты... А малыш Лемми не забывал, что приехал в эти края работать. Я поглядывал в сторону веранды и говорил «Радость моя, твой муж возвращается». И она отвечала «Лемми, мой Тореадор, иди же! Мое сердце последует за тобой и будет пронзать тебя на каждом шагу. Адьос, кара мио! Прощай, мой дорогой!» После этого я исчезал. Но в один прекрасный вечер я бросаю взгляд за угол и вижу «Ее муженек в самом деле идет». И вид у него такой, словно его только что укусила парочка бронзовых змей. Похоже, он узнал о моем существовании. Мне это совсем не нравится. Я порывисто обнимаю дамочку и говорю. Радость моя, и я должен сматываться. Сюда идет твой муж. И что было потом? Только потому, что на этот раз я говорю правду, она мне не верит. Нет, возражает она, всегда твердишь одно и то же. Опять врешь, я тебя не отпущу. Я кое-как сумел отлепиться от этой дамочки. Ее муж начал метать в меня ножи, раздирая кожу на ребрах. Хорошо еще, что ножей у него было немного, иначе не торчал бы я сейчас в Дельфзейле. А потому, парни, зарубите себе на носу. Говорить правду женщине нужно очень осторожно. Это касается любой женщины. И даже если правда приятная, ей это все равно может не понравиться». «Я еще ни разу не встречал дамочку, которая предпочла бы правду, а не добротно сработанную, ярко раскрашенную и вкусно пахнущую ложь». Сомневаетесь? Проверьте сами. И когда, парни, мне попадется кто-то из вас с синяком под глазом или шишкой на макушке, словно туда шандарахнулось в старинное пушечное ядро, я знаю, в чем причина. С вами случилось то же, что у меня с дамочкой из Чихуахуа. Это настолько логично». что можете положить мои слова на музыку и распевать у себя в ванной. Если дамочка хороша собой, она не ждет, что ей скажут правду, а если ей не досталось ни капли красоты, она попросту не хочет, чтобы ей говорили правду. Умной дамочке хочется слышать, какая она красивая, красивой, какая она умная». В тех сравнительно редких случаях, когда дамочка красива и умна, ей надо услышать от вас, что она обладает какими-то необыкновенными качествами, и в сравнении с ней Елена Троянская, Миссалина, Мэй Уэст исполнительница танца «Живота» из Мулен Руш выглядят жалкими кривляками. А если она не только красива, но еще умна и наделена всеми этими редкими качествами, тогда я пас. В таком случае, парни, мой вам совет. Скрестите пальцы и бегом на скорой до Ашкоша. Такая женщина – находка, но только для того, кто либо полностью невосприимчив к чувствам, либо уже давно ни на что не надеется. Но если вы случайно знаете таких дамочек, буду вам очень признателен за номера их телефонов. Я один из тех неисправимых придурков, кто вечно суется туда, куда даже ангелы боятся залетать. Поэтому у меня выработался просто железный характер, и я всегда готов попробовать что-нибудь рискованное. Можно и дважды, если понравится. Словом, вы меня поняли? Просыпаюсь без четверти 11 начинаю готовиться к сегодняшней веселой ночке. Осматриваю люгер, проверяю обойму, затем надеваю плащ и шляпу. Делаю глоток ржаного виски прямо из горлышка и спускаюсь вниз. В вестибюле встречаю носильщика. Говорю, что решил прогуляться перед сном. Носильщик, приятный парень и прекрасно говорит по-английски, если не считать маленькой особенности. Кажется, что язык у него приклеен к небу столярным клеем. Завожу с ним разговор о голландском языке. Спрашиваю, как по-голландски сказать то и это. насильщик охотно мне рассказывает. Некоторые слова запоминаю. Сегодня они могут мне пригодиться. Потом выхожу на улицу. В моем распоряжении еще целый час. Иду в сторону порта. Спрашиваю у прохожего, как найти таверну Спрейдхейс. Пожалуй, стоит взглянуть, действительно ли Ардена сидит там с Глойдосом. Свернув в нужную улочку, попадаю в старинную матросскую таверну. Основной зал полон моряков любого роста и телосложения. Все говорят только о войне. Оттуда полуоткрытая дверь ведет в зальчик поменьше. Там тоже стоят столики, и почти все они заняты. Направляюсь к барной стойке и заказываю стаканчик шнапса. Вместе с выпивкой иду к двери зальчика и осторожно заглядываю внутрь. Ордена сидит в углу и выглядит на миллион долларов – Рядом с нею Глойдас. Напротив них два крепко сбитых коренастых парня в куртках и свитерах. На ногах тяжелые матросские сапоги. У одного на голове шерстяная шапочка. И он чем-то похож на проправнука капитана Кидда. Уильям Кидд, шотландский моряк и английский капер. Второй ростом пониже, и у него куртка с капюшоном. Догадываюсь, что это и есть лоцманы, нанятые Глойдасом. Стою за дверью и слежу за ними. Голландцы пьют пиво из кружек. Ардена и Глойдас угощаются шампанским. Судя по физиономии Глойдаса, он успел изрядно нагрузиться. Лицо раскраснелось, он громко разговаривает и постоянно хохочет. Ардена кивает, подыгрывая ему. Голландцы поглядывают на него, как на деревенщину, впервые попавшего в город. Прислоняюсь к стене глотаю шнапс. Ардена правильно играет свою роль. Она выжидает, а этот придурок устроил себе выходной. Что ж, ничего удивительного. Похоже, он считает, что все уже подготовлено, беспокоиться не о чем, а потому можно сидеть и попивать шампанское. Но у меня такого спокойствия нет. Снова подхожу к двери и смотрю на столик в углу. Глойдос наклонился вперед. Голландцы сделали то же самое. разговоры я, естественно, не слышу. Затем Глойдос лезет в карман и достает пачку денег. Деньги он бросает на стол. Парень, что повыше, берет их. Далее следует рукопожатие – Ордена тем временем снова наполняет бокал Глойдоса. Шкиперы допивают пиво, встают, застегивают куртки и идут к выходу. Похоже, они обо всем договорились, получили деньги вперед и готовы взяться за дело. Когда они проходят мимо, успеваю взглянуть на них. Обыкновенные крепкие моряки, чьи лица стали смуглыми от ветров и соленой воды, топают в своих сапожищах. Мне почему-то хочется, чтобы в самое ближайшее время они напоролись на крупные рифы и застряли там на долгие дни. Снова смотрю на столик в углу. Лицо Глойдоса стало похожим на перезревший помидор. Он по медвежьей тискает Ардену. Я тоже выбираюсь из таверны. Настроение паршивое. Зачем Ардене понадобилось поить Глойдоса до бесчувствия? Вроде это не входило в ее планы. Тогда чем вызваны перемены? Мы же собирались похитить Бадди, а затем потребовать у Глойдоса деньги в обмен на сведения о местонахождении парня. Для чего поить этого хмыря до такого состояния, когда с ним вообще невозможно будет говорить. Да вы уже знаете, что в этом деле все стремятся друг друга обмануть. ардена собиралась провернуть такой фокус с Глойдосом, а я снею Но что это за поворот в стратегии? Что задумала малышка Ордена, превращая его в пьяное бревно? И вдруг у меня появляется странная мысль, а не собралась ли Ордена обмануть и меня? Черт, только уже слишком поздно задавать вопросы. «Будет она играть честно или кинет меня, я все равно намерен похитить Бадди, если получится». «Действовать надо, а не торчать здесь».